Глава 39 «Как и не уезжал!» Задумчиво проговорил Джейме, выходя из пагоды и озираясь. «В смысле?» «Хоть где-то ничего не меняется!» Непонятно пояснил муж и добавил «Кажется, в гранатовом именье снова переполох». «Хм... Нам навстречу уже спешили встречающие, и вот по их лицам, по жестам, по переглядываниям, по накалу атмосферы сразу стало понятно, что-то не так». В гранатовом именье явно происходило нечто странное. Люди, драконы, русалки и феи лучились счастьем и тревогой одновременно. И вот это-то и было странно. Однако самый главный вопрос – а где и я Почему она нас не встречает? Черная тень закрыла солнце. Воздушная волна отбросила волосы назад. Трансформировавшись в паре метров от земли, перед нами спрыгнул Эшхор, опередив остальных жителей Империи. Вид у дракона был растерянный и какой-то взволнованный. Никогда еще не видела мужа подруги таким. «Спасибо, что приехали», — сказал он Джейме, хлопая того по плечу в знак приветствия. Обернувшись ко мне, он развел руками. «На вас вся надежда». «На нас?» — аккуратно уточнила я, решительно ничего, пока не понимая. «Ага», — подтвердил гранатовый глава, ну, то есть владыка, прежде чем обрадовать. Ну, «То есть на тебя». Сглотнув, обозрела обоих владык. Видок, что у моего, что у Икинова, ошалевший и растерянный, да. Стоят, перетаптываются с ноги на ногу, плащите ребят, глазами хлопают. Остальные обитатели имения, повинуясь жесту Эшхара, застыли на расстоянии. Один взгляд Эшхара, и все разбрелись по своим делам, причем слажено так. Сразу стало понятно, что они что-то ищут, небольшое, что могло закатиться под скамейку или куст, или же вскарабкаться на дерево. Потому что деревья народ тоже осматривал с особой тщательностью. Нахмурившись, Эшхар метнул взгляд в меня, затем хлопнул в ладоши и нас троих окутал свет, после чего мы оказались в беседке под бладоносящими гранатами. «А, парни...» Заразившись всеобщей растерянностью, обратилась я к владыкам. «Что-то мне подсказывает, что немного контекста нам не помешало бы!» Эшхар уставился на Джейма в упор. «Ты сказал?» Мой любимый дракон нахмурился, не разжимая губ, провел языком по зубам и покачал головой. «Я такое важное дело тебе доверю, пожалуй». «Что? Да что происходит-то? Привет, лялечка!» «Здрасте, тетя Марина!» На автомате поприветствовала я Икину маму и часто-часто захлопала глазами. Нет, не привиделась. Тетя Марина деловито просеменила мимо нашей беседки под сень висячих клумб, усыпанных мелкими голубыми плодами. В руках у нее была небольшая мисочка. «Кс-кс-кс-кс!» — -кс -кс", повторяла она. Кс -кс, кс кс кс кс Я помотала головой. «Тетя Марина-то здесь откуда?» «Здрасте, Виктория Игнатовна!» Пролепетала я едва слышно, когда на навстречу тети Марине вышла Икина бабушка. «Добрый день, Лелюшка!» Поздоровалась она рассеянно. «Как твои дела?» «Да как-то...» Однако моего ответа и не требовалось. «Дай-ка я к беседкам через розовую аллею, а ты посиреневай и мне навстречу, Марин!» Предложила Виктория Игнатовна дочери. «Только сейчас я заметила, что в руках у Виктории Игнатовны крынка с молоком». Нежнейший парной аромат легонько щекотал ноздри. И кинобабуля, профессор философии и доктор наук деловито водила вокруг горлышка кувшина голубым кристаллом в форме карандаша. От ее движений по поверхности кувшина тянулся затейливый узор измороси. — Оптимальная температура! — кивнула она мне. — Очень, очень удобно! Больше женщины не задерживались, разошлись по разным аллеям и продолжили каждый свой путь, пристально всматриваясь в скачущих по деревьям белок и заглядывая под скамьи с ажурными спинками. «Кс-кс-кс-кс! Кс-кс-кс-кс-кс-кс!» «Полный кс — вырвалось у меня. «Да что вообще здесь творится?» «Видишь ли, родная!» — растерянно улыбнулся мне Джейме. «Вызывали-то, в общем, тебя!» Я во все глаза уставилась на Эшхара, затем на Джеймы. Заговорили мы с гранатовым головой... Тьфу, владыкой одновременно. «У вас что, кошка пропала?» «И ее рожает!» С несчастным видом выпалил дракон. «Поздравляю!» «Эшхар, мне кажется, или ты чего-то договариваешь «Ну, почти рожает!» С еще более скорбной миной пояснил гранатовый владыка. «Как это почти?» «Мы точно не знаем, никто, даже я!» Глубокий скорбный вздох. «Где она?» Полный растерянности взгляд. «Эшхар!» Возмутилась я. «Сейчас же прекрати мямлить и объясни по-человечески, ну или по-драконьей, как тебе удобнее!» «Что значит «почти»?» срок подошел, как я понял. Пришел на выручку второй владыка. Я кивнула, звучит логично, ведь и правда, пора. Пора, пора, пора, ух... «С ума сойти, как быстро летит время!» Испуганный вид Эшхара и растерянность, и неуверенность Джеймы опять же объяснились. Как известно, у мужчин во всех мирах априорный страх и трепет перед тайной рождения. И драконы, как выяснилось, не исключение. «Ну, подошел, и что?» «Решила я прийти Эшхару на помощь». «И это сама где?» «Никто не знает», — побледнев, тихо произнес дракон. «А вот с этого места по порядку! Что-то мне подсказывает, вы своей заботой окончательно зашугали мою подруженьку!» Владыка виновато понурил буйную голову, набрал полную грудь воздуха, выдохнул и все же принялся рассказывать с самого начала по порядку. Спустя несколько минут ситуация прояснилась окончательно, ну, насколько это было возможно». Срок рожать у Ии и правда подошел, и, как я и предполагала, замучили мою подруженьку неусыпным вниманием и остервенелой заботой. С Эшхаром они вовсе с утра поругались, после чего моя свободолюбивая и независимая подруженька обернулась кошкой, и только ее и видели, как результат разыскивают теперь днем с огнем, всем именьем. «Так, а у кошек спросить? У тяпы с носей?» «Да разве у них что-то выпытаешь?» — обреченно покачал головой Эшхар. — Они тоже попрятались. — Кошачья солидарность! Кто бы мог ожидать? — съехидничала я. — А у этих дракончиков и икиных, ну, у возрожденных! Сдвинув брови, эшхор сделал пас руками, и совсем рядом раздалась совсем хмурая. С этими еще хуже. Из проема портала вышел Валар, брат гранатового владыки и каменный дракон вместе с Мушу, первым освобожденным Икой-дракончиком. Я, разумеется, была в курсе, что возрожденных прикрепили для практики к гранатовым братьям, однако таких перемен не ожидала. За время, что мы не виделись, Мушу еще вымахал. Кроме того, если присмотреться магическим зрением, можно было различить в его ауре человека, ну, то есть дракона, не суть, проще говоря, его самого. не — помотал мордой дракончик вместо приветствия. — Мы госпожу не сдаем. Физиология, знаете ли, не позволяет. — Не говоря уже о принципах. Поддакнул Таврик с пыхтением, протискиваясь из щели закрывающегося портала. Дракотеленок выразительно посмотрел на гранатового владыку и осуждающе покачал головой. — Ну вот, пожалуйста, — развел руками Эшхар, и Валар с Мушу и Тавриком растворились в толпе пламени. «Ищем?» — вздохнул Эшхар. «Наверное, я все-таки такой себе человек, потому что не выдержала». «Хихикнула». «И менее, наверное, просканировали уже во всех измерениях, да?» «Бесполезно», — махнул рукой Эшхар. «Драконида, открывающая врата. За ней не угнаться, особенно когда она кошка, так что Ия может быть где угодно, и порталы, которыми она передвигается, не отслеживаются». «Да-да, портальная магия усиливается, когда она в кошачьей ипостаси», — добавил Джейма и краснее признался, насколько я помню. «Вот именно!» — горячо подтвердил Эшхор, соглашаясь с бывшим похитителем любимой жены. «Скажи!» «Скажу!» Не выдержав, я расхохоталась в голос. «Вы, похоже, о главном забыли!» Вот что за люди, то есть драконы, стоят, глазами хлопают, но вряд ли их можно за это осуждать. Эшхар бледный, сам не свой из-за беспокойства. Не каждый день любимая жена рожает, в конце концов, от Джеймы, а у Джеймы нерушимая мужская солидарность. «Драконида непременно должна быть счастлива!» — напомнила я, пожимая плечами. но ну, чего, скажите, вы все к ней пристали!» «Я им так и говорю!» Спикировала рядом Глисс, гранатовая драконица и Икина заловка по совместительству. «Нефритовая империя — лучшая в этом отношении. Во дворце императрицы самые передовые магические технологии. Вот сдалось им это именье!» «Да мы не хотели ничего такого!» — замялся эшхар «Я вообще предлагал рожать в небесные обители. Там лучшие целители, к слову. Я парочку сюда пригласил». Я оглянулась на именье, гудящее растревоженным ульем. «Парочку десятков, видимо!» Владыка понурился. Совсем забыл, что кошки с высотой не очень. «Перегнул ты, братишка!» Поджала губы Глисинда. Величественно поведя плечами, она медленно поднялась в воздух, распахивая полы плаща, будто крылья. В следующую секунду они и правда стали крыльями. «Я? А так кто же?» бросила глис брату свысока. «Так что сам виноват!» Вот и что мне с вами делать? Пойду пока детскую проверю. Колыбельки пришли с пелеринками из паутины Быстроглази. А я, между прочим, заказывала от вертаушек. Они прикольнее и росой пропитанные. А от цветочные отделки вообще молчу глаз до да глаз за этими феечками. А ванночки? Ты бы видела их, Лёль? хотя уже не увидишь, обратно отправила. Ну как можно было прислать лазурные вместо лазоревых? Ох, и погремушки, погремушки, да. О них вообще никто бы не вспомнил, если бы не я. А мне еще дары от императрицы встречать. Я проводила гранатовую задумчивым взглядом, а когда обернулась на драконов вновь, не выдержала, расхохоталась. Да ладно вам, найдем! пообещала всемогущим владыкам, возрившимся на меня с надеждой, как на тучу после засухи. «Ты, Уи, спрашивал, чего ей самой хочется?» Эшхор посмотрел на меня обиженно. «Ты еще спрашиваешь», — говорил его взгляд. Я снова хихикнула. «И?» Как выяснилось, чем ближе был срок рожать, тем чаще и кардинальнее менялось и настроение моей дорогой подруженьки. Слово «капризное» в отношении любимой жены Эшхард деликатно не употреблял, однако из его рассказа можно было сделать выводы определенные то Ия склонялась в пользу некоего домишки у подножья Малахитовых гор, где они наслаждались медовым месяцем, то намеревалась ехать к коралловой ведьме на Атоловые острова и рожать в воде, потому что русалки сообщили, что так правильно, затем практически сразу же передумывала и твердо намеревалась оставаться в имении, чтобы через десять минут истосковаться по уединению. Что сказать... «Не все же нервы мужчинам. Мы тоже, так сказать, в своем переживательном праве. У вас же брачные браслеты. Браслет, то есть один на двоих. Ты же можешь найти ее в два счета!» «Могу», — тихо сказал Эшхар, и вид у него стал совсем несчастный. «Ну, я боюсь», — признался дракон шепотом и стараясь не смотреть на Джейме. «Не хочу, чтобы Ие восприняла это как давление». «Слушайте, но ну, нервную лихорадку накануне родов многие проходят, и благополучно это нормально. И я так тебя люблю, Тэшхар, ну тебе ли не знать? успокоиться немного и сама позовет. Может, последовать ее примеру, не в смысле попрятаться, а просто попытаться успокоиться и подождать немного, пока Ика всех вас таких заботливых простит. Она, знаете, какая великодушная. Посмотрев на меня долгим взглядом, владыка гранатовых владений в переводе на человеческие герцогство ну или графство я как-то так понимала их новый статус, сглотнул и вдруг взял меня за руку. Эшхор! Дракон сглотнул и взял и вторую мою руку. Даже не заметил вышедших из портала братьев. Вообще стоило ожидать, конечно, что Валар рассекретит место нашего уединения, а не Валар так Глисинда. К чести драконов они вели себя тихо, как мышки. Еще и пальцы к губам прижимали, мол, не выдавай нас. С преданностью Симурана, заглядывая мне в глаза, гранатовый владыка произнес обреченно. «Лёль, он, она ведь кошка сейчас, а если, ну, это, того самовар родит?» «Перестань сейчас же!» — мысленно цикнула я на мужа. Мне не нужно было видеть Джейма, чтобы знать, что тот кивает с самым серьезным и даже участливым видом, при этом изо всех сил сдерживая рвущийся наружу смех». «Жаль, только братцы-кролики, как и я зовет гранатовых, моего ментального цика не слышали». «Родит тебе шестерых, как настоящая кошка!» — задушевным тоном подсказал тот же Валар. «Или даже девятерых! К котиков! Котяток! Ты ж у нас кошатник, братец!» Вид, обернувшегося к братьям владыки, был страшен. «А ну, брысь!» — рявкнул он, и те испарились мгновенно. А у меня перед глазами возникла совершенно идиллическая картина. И я в лукошке, ну, то есть кошка с иикиным лицом, с истинно материнской заботой вылизывает полосатых котят с драконьими гребнями и зубами. Красота, одним словом, красотища! Главное, не заржать кобылой и драконов в игру своего буйного воображения не посвящать. Да, сказочницы знаете ли. Не уверена, что Эшхар готов к подобным иллюстрациям да и для джейма чревато нужно беречь мужские нервы люль а люль на тебя вся надежда вы дракониды обе и сестры к тому же но иди ее а. верни пожалуйста клянусь все будет как она захочет вообще все хм, можно подумать она не знает пожав пальцы эшхара я тепло улыбнулась ему хорош паниковать ну правда Ничего неожиданного, непоправимого и какого-то там экстраординарного не происходит. «Не происходит, понимаешь? Все хорошо. Хорошо, Эшхар, ну, блинский еж!» Интеллигентно выразился педагог в моем лице. «Ну, не аффирмации ж тебе читать!» Я хихикнула. «Подумаешь, день такой, когда охота Ики погулять по-кошачьи самой по-себе!» а я со своей стороны сделаю все, что в моих силах обещаю, и приступлю прямо сейчас». Муж, наконец, справился с рвущимся наружу смехом, изобразил значимый и торжественный вид, плечи развел, подтянулся, хотя, понятный до того хорош был и значим до крайней степени, после чего изрек значительно и весомо. «Эшхар, а я, конечно, все понимаю, ты на нервах, и все такое». «Но не кажется ли тебе, что ты перегибаешь? Немного, но все же...» Джейм и авторитетно поднял палец, явно намереваясь продолжить. Однако взгляд, которым гранатовый владыка отдарил владыку обсидианового, в суровости своей мог составить конкуренцию грозовой тучи. «Я на тебя посмотрю, когда Леля рожать будет!» — процедил он, сжав зубы. «Что тогда тебе самому покажется?» Джеймен нахмурился. Вот теперь ему стало не до смеха по-настоящему, а я хлопнула ресницами, и... Это было как вспышка, как озарение, секундное, даже скорее еще короче. Перед мысленным взором вдруг предстала драконица и такая синяя-синяя, с аккуратным обсидиановым венцом и мудрым взглядом светлых голубых глаз. Великолепная, ошеломительная... «Прекрасная, любимая, просто до невозможности!» Образ хлынул так же внезапно, как и возник, но меня будто молнией прошило до да тока в кончиках пальцев, а мыло изнутри окутало, обдало силой, ни на что не похожей, ее силой и ее же упрямством, твердостью духа, характером, несгибаемостью, ух, вот это норов!» Метнула взгляд из-под ресниц на мужа. Кажется, ничего такого не заметил. И была тому причина. Во-первых, слова Эшхара заставили того призадуматься и крепко. А во-вторых, вниманием моего любимого дракона успел завладеть кое-кто другой. Или, правильнее сказать, другие. «Спорить не буду», — скупо кивнул Джейм гранатовому владыке. «Но они-то здесь при чем? Проследив взгляд мужа, я захлопала ресницами. «Вот, значит, он какой! Гранатовый переполох! Во всей красе!» На этот раз к нам приближалось несколько горцев. Смуглые, черноволосые, в клетчатых зеленых килтах. Драконьи плащи на манер пледов перекинуты через плечо. Эмблема малахитового клана я узнала сразу — И теперь мне, как и Джейме, тоже стало интересно. А нафига здесь Малахитовы это? А они с какого боку? Ну, как же. Пробормотал Эшхор смущенно. И разве что носком ботинка плитку не поковырял. Но тот домик в лесу, куда Ия собиралась, недолго. Он ведь на границе с Малахитовым Нагорьем. Вот ей попросил, так сказать, территорию осмотреть на предмет безопасности. К тому же там тот разрушенный языческий храм... «У храма визга выставлена охрана, ни одна мышь не проскочит», — сообщил Эшхару самый старший из горцев. «Территорию просканировали. Чисто». «Нет, но это уже ни в какие рамки. У вас тут женщина рожающая или секретный военный объект?» «Эшхар, ты серьезно?» — возмутилась я вслух. «И ты еще спрашиваешь, почему ее спряталась? Ты б еще морских призвал. А что?» Пофик на катала манлау, правда, пусть тусуются тут, чё ж нет-то? На всякий случай. Винновато качая головой и отчаянно краснея, пожал плечами Эшхор. Угу. Взяла я себя в руки, выходя из беседки, поприветствовала малахитовых. А я вас помню со свадьбы, улыбнулась запомнившемуся дракону. Мои слова от чего-то смутили горца. На смуглых высоких скулах проступил румянец. Сложив ладони в приветственном жесте, он пробормотал мечтательно. «Простите». «Леди Черного Сапфира!» — подсказали ему. «Простите, леди Черного Сапфира! Признаться, я со свадьбы гранатового владыки помню только ту маленькую рыжую бестию». Вспомнив, что выкинуло на свадьбе старшей сестры Маруська, я захихикала. А Малахитовый засмущался окончательно. «Ладно уж», — кивнула я драконом. И раз у нас такой формат с разумом и логикой совершенно несообразуемый, я, пожалуй, тоже прогуляюсь. Благодарю, муж, провожать меня не нужно. Не дрейф Эшхар, отыщем твою вредину ненаглядную».